Санислав Лем. Вторжение с Альдебарана. Это произошло совсем недавно, почти в наше время. Два представителя разумной расы Альдебарана, которая будет открыта в 2685 году и отнесена неериархом, этим линеем 30 века, к отряду Мегалоптеригия в подклассе Тельца, Одним словом, две особи вида Megalopteryx Ambigua flirx, посланные Синцитальной Ассамблеей Альдебарана, называемой также Окончательным Собранием, для исследований возможности колонизации планет в районе шестого парциального периферийного разрежения ППР, прибыли сначала к Юпитеру. Взяли там пробы антромикулястров и, установив, что таковые пригодны для питания телепата, о котором речь будет ниже,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 Старшего из альдебаранцев, являвшегося кибернетером экспедиции, звали Нагтаркс, а младшего, который был у себя на родине выдающимся полизиатром, Павагдарк. После посадки они нарубили много ветвей с удивительных растений, которые окружали их корабль, и прикрыли его в целях маскировки. Затем выгрузили необходимое снаряжение. и готовое к бою Альдалиха, Теримтака и перипатетического телепата, о котором мы упоминали выше. Перипатетический телепат, сокращенно называемый ПТ, это прибор, которым пользуются для объяснения с разумными существами, живущими на планете. Благодаря гиперпространственной подводке к универсальному смысловому супермозгу, находящемуся на Альдебаране, ПТ может также переводить все возможные надписи со 196 тысяч языков и наречий галактики.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 Там же находятся стволы альвеолярного транслятора и массивная мнемомнистическая железа. Спереди и сзади телепат имеет по специальному отверстию-экрану ОЭ межпланетного слокосакома — словесно-когерентно-созерцательного коммуникатора. Взяв с собой всё необходимое, ведя перипатетика на ортоповодке и пустив теремтака вперёд, альдебаранцы отправились в путь, неся в щупальцах массивная альдолиха. О такой местности для первой разведки можно было только мечтать. Вокруг, под низко нависшими вечерними тучами, шумели густые заросли. Перед посадкой им удалось разглядеть в отдалении достаточно прямую полосу, в которой они готовы были заподозрить путь сообщения. Облетая неизвестную планету, они видели с высоты также и другие следы цивилизации. Бледные пятнышки на затемнённом полушарии, которые выглядели как города ночью. Это наполнило прибывших надеждой, что на планете обитает высокоразвитая раса. Такую расу они, собственно, и искали. Во времена предшествовавшие упадку синцитиальной ассамблеи, перед агрессивностью которой склонились сотни даже очень далёких от Эльдебара на планет,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 Некоторое время разведчики шли, точнее продирались, сквозь густую чащу, испытывая болезненные укусы неизвестных им летающих членистоногих перепончатокрылых тварей. Видимость была плохой, и чем дольше продолжался поход, тем больнее хлестали упругие ветви по каракатицам. Им уже не хватало сил раздвигать кустарник усталыми щупальцами. Прибывшие не намеревались, разумеется, покорить планету.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 Полоса, достаточно широкая и прямая, действительно напоминала издали дорогу. Вблизи же она оказалась трясиной, которая представляла собой липкую, хлюпающую субстанцию, простиравшуюся вдаль на сложно устроенном дне, покрытом округлыми и продолговатыми углублениями и выступами. Из трясины торчали большие камни. Повыгдрк, являвшийся как...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 «Внимание!» — прошипел Нагдракс. Завывая, кренясь и взмывая вверх, их догоняло нечто похожее на гигантское горбатое животное со сплющенной головой и отставшей на спине кожей, которая хлопала и плескалась на ветру. «Слушай, уж не синцитиум ли это?» — взволнованно спросил Нагдракс. Тут черная глыба поравнялась с ними —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 работающего на углеводородах и кислороде, в условиях, к которым он не приспособлен». Прочли они кодированную надпись и переглянулись. «Странно», — сказал Павокдырак. Он поразмыслил минуту и, склонный к несколько поспешным гипотезам, добавил. дальняя цивилизация, которая удовлетворяет свои инстинкты, истязая созданные ею машины».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 Следуя указаниям Теремтака и Перипатетика, альдебаранцы придали форму голове и нижним конечностям. Весь процесс занял не более 10 минут. Затем, развернув синтакторическую ткань, они выкроили одежду, похожую на ту, которую носила двуногая, ехавшая в машине, одели в неё манекен, и наготерыкс потихоньку влез в пустое нутро, прихватив с собой телепата. Передний экран отверстия телепата он выдвинул изнутри в ротовое отверстие манекена. Замаскировавшись и поочередно двигая то правой, то левой конечностями манекена, Нагдрык сдвинулся вперед по грязному тракту. Павагдрык, сгибаясь под тяжестью Альдалиха, шел за ним в некотором отдалении. Впереди двигался спущенный с протоповодкатерем так. Операция с маскарадом была типичной — Альдебаранцы прибегали к этому испытанному приему на десятках планет и, как правило, с хорошими результатами. Манекен удивительно походил на обычного обитателя планеты и не возбуждал ни малейших подозрений у встречных. Наготерыкс свободно приводил в движение конечности и тело и мог бегло разговаривать при помощи телепата с другими двуногими. Наступила темная ночь. На горизонте поблескивали редкие огоньки строений, Нагдарыкс подошёл в своих доспехах к чему-то напоминавшему в темноте мост. Внизу слышалось журчание текущей воды. Первым пополз вперёд Теремтак, но тут же раздался его тревожный свист. Шипение, царапание коготков, и всё закончилось тяжёлым всплеском. Нагдарыксу было неудобно спускаться под мост, поэтому туда полез Павагдарык который не без труда выудил из воды Теремтака, провалившегося, несмотря на все предосторожности, сквозь трещину в настиле. Он не подозревал о ее существовании, поскольку недавно по мосту проехала машина двуногих. «Ловушка!» — сообразил Павагдарак. «Они уже знают о нашем прибытии!» Но Гатаракс серьезно в этом сомневался.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 и альдебаранцы увидели надпись. «Нижние мычиски пять километров». Надпись, которую они почти не могли расшифровать, едва проступала на подгнившем дереве. «Реликт какой-то древней цивилизации», — выдвинул предположение Павагдарек. Наготарекс из глубины своей оболочки направил на табличку экран телепата. «Указатель направления», Прочитал он на заднем экране и посмотрел на ПВГДРК. «Все довольно странно». «Материал, из которого сделан столб целлюлоза, разъедена плесенью, типа арбакетулия папирациата гарк», — заявил ПВГДРК, произведя полевой анализ. Они осветили нижнюю часть столба и нашли у подножья вмятый в грязь клочок тонкого целлюлезного материала с напечатанными словами «совсем крохотный обрывок». «Над нашим ГО сегодня утром спутник в семь часов четырн можно было разобрать на нём». Телепат перевёл обрывочную надпись. Разведчики недоумённо взглянули друг на друга. «Всё понятно», — заявил Неготоракс. «Табличка указывает на небо». «Да, нижние мычиски — это, вероятнее, название их постоянного спутника». Э, вздор, причем тут спутники?» — проговорил Наготарекс изнутра двуногого манекена. Некоторое время они обсуждали этот неясный вопрос, осветив столб с другой стороны, разведчики обнаружили незаметную, еле выцарпанную надпись. «Марыся Мировая». «По-видимому, это сокращённые орбитальные данные их спутника», — заявил ПВГДРК. Он натирал столб фосфекторической пастой, чтобы восстановить стёртые окончания фразы, когда теремтак издал в темноте слабый предостерегающий ультрашип. «Внимание, прячься!» — передал Наготорекс сигнал Паводереку. Они быстро погасили теремтака, и Паводерек отступил с ним и Альдалиха к самому краю липкой полосы. Наготорекс тоже сошёл с середины дороги, чтобы не быть слишком на виду, и замер в ожидании. Кто-то приближался. Сразу стало ясно, что это разумное двуногое, ибо шло оно, выпрямившись, хотя и не по прямой. Всё отчетливее было видно, что двуногое описывает сложную кривую от одного берега липкой полосы до другого. Павагадырык принялся регистрировать эту кривую, но тут наблюдение сильно осложнилось. Существо без видимых причин как бы нырнуло вперёд, раздался плеск и недовольное ворчание. Павагдарек По был почти уверен, что некоторое время существо продвигалось на четвереньках, а затем снова выпрямилось. Вычерчивая синусоидальные биения на поверхности липкой полосы, существо приближалось. Теперь оно к тому же издавало воющие и стонущие звуки. «Фиксируй, фиксируй и переводи, чего ты ждёшь?» — гневно прошипел телепату Нагдарекс, скрытый в двуногой кукле сам он ошеломленно вслушивался в величественный рык приближавшегося двуногого дра мощно раскатывалась во тьме экран телепата лихорадочно дрожал но все время держался на нуле почему он так петляет он телеуправляемый Не мог понять Павагадарек, склонившийся над альдалиха у края полосы. Существо было уже совсем рядом. Возле трухлевого столба к нему подошел сбоку Наготерекс и переключил телепата на передачу. «Добрый вечер, пан!» — умильно произнес телепат на языке двуногого, с несравненным искусством модулируя голос, тогда как Наготерекс, нажимая изнутри пружинки, ловко изобразил на лице манекена вежливую улыбку. Это тоже была одна из дьявольских уловок льдеборанцев. Они достаточно понаторели в покорении чужих планет. А? ответило существо и остановилось слегка пошатываясь. Оно медленно подалось к двуногой кукле и вперило взгляд ей в лицо. которыйкс даже вздрогнул. «Высокоорганизованный разум, сейчас мы установим контакт», — подумал притаившийся на краю полосы ПВГДРХ, судорожно сжимая бока Альдалиха. Но привел телепата в трансляционную готовность и без малейшего шороха принялся в своем укрытии торопливо разбирать щупальцами инструкцию первого тактического контакта. Плечистая фигура приблизила глаза вплотную к двуногой кукле и исторгла вопль из коммуникационного отверстия. «Франик, сукин ты, ты. «Существо в состоянии агрессии? Почему?» Едва успел подумать на и в отчаянии нажал на железу межпланетного слокосакома телепата, спрашивая, что говорит встречный. «Ничего»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 Его щупальцы тряслись, когда он нажимал спусковой отросток, и рой тихо воющих саргов помчался в ночь, неся гибель и уничтожение. Вдруг он услышал, что сарги возвращаются и, яростно кружась, вползают в зарядную полость альдолиха. Павагдарык втянул воздух и задрожал. Он понял, что существо поставило защитную непробиваемую завесу из паров и тилового спирта.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 Отшвырнув альдалиха, Павагдарык схватил щупальцами телепата и прыгнул в заросли. «О, мать, вашу крещеную!» — гремело ему вслед. От ядовитых испарений, которые непрерывно извергало коммуникационными отверстиями двуногая, у Павагдарыка перехватило дыхание. Собрав остатки сил, Павагдарык перепрыгнул через канаву, забился под куст и замер.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 Воздух завыл над его каркотицеобразной головой, и смертельный удар обрушился на него. Утром мужики из мычисик, пахавшие у опушки, нашли Франика Елоса, который спал, как убитый в канаве. Очухавшись, Елос рассказал, что вчера повздорил с шофером Фраником Пайдраком, который был в компании каких-то мерзких тварей. Вскоре из леса прибежал юзик-гусковик, крича, что на перекрёстке лежат убитые и покалеченные. Только после этого туда потянулась вся деревня. Твари действительно нашли на перекрёстке. Одну за канавой, другую возле ямы от столба. Рядом лежала большая кукла с расколотой головой. Несколькими километрами дальше обнаружили замаскированную в орешнике ракету. Без лишних слов мужики принялись за работу. К полудню от Остромата не осталось и следа. С плавом старый Ялос отремонтировал крышу хлева, давно уже нуждавшуюся в починке. Из шкуры Альдалиха, дубленной домашним способом, вышло 18 пар недурных подметок. Телепата, универсального межпланетного солокосокоммуникатора скормили свиньям, так же, как и то, что осталось от проводника теремтака. Никто не решился дать скотине бренные останки обоих альдебаранцев, чего доброго отравиться. Привязав к щупальцам камни, альдебаранцев бросили в пруд. Дольше всего раздумывали жители Мычисек, как быть с ультрапенетроновым двигателем Астромата, пока, наконец, Йендрик Барчах не сделал из этой гиперпространственной установки перегонный аппарат. Анка, сестра Юзыка, ловко склеив разбитую голову куклы яичным белком, понесла её в местечко. Она запросила три тысячи злотых, но продавец комиссионного магазина не согласился на эту цену. Трещина была видна. Таким образом, единственная вещь, которую узрел намётанный глаз корреспондента «Эхо», приехавшего к вечеру того же дня на редакционном автомобиле собирать материал для репортажа, был новый нарядный костюм Елоса, содранный с манекена. Репортер даже пощупал материю, девясь ее качеству. «Брат из-за границы прислал», — флегматично ответил Елос на вопрос о происхождении синтакторической ткани. И журналист в статье, рожденной им к вечеру, сообщал только об успешном ходе закупок, ни словом не упомянув о провале вторжения Сальдебарана на землю. Станислав Лем. Вторжение Сальдебарана. Читал Валерий Куницкий.